Чтобы отвар остыл скорей, обезьянь крови влей. А как насчёт гуманного отношения к животным? Тётушка Вемпер рекомендовала заменить кровь на ложку обычной холодной воды. Вот только какую ложку брать? Столовую или чайную? Эсме, перестань ругаться. И так времени нет. Смотри, уже светать собирается. Я просто предупреждаю, что если ничего не получится, я в этом Не виновата. Так, пёсе мокрая шерстя. У кого мокрая шерстя? Ага, спасибо, Гита. Точно, настоящая шерстя. Иначе не назовёшь. Взять столярное сверло и совиное перо. Это сверло, значит? все шутки шутите? Прошу тебя, поспеши. Как скажешь, как скажешь. Ящериц помёт, и слись колдовской котёл, вались. Знаешь, Эсме, а вполне съедобно. Совсем обалдела, вроде всякую гадость тянуть. Там Джон буквально подлетел на кровати. Они явились снова. Те же голоса, те же лица, те же склоки, искаженные временем и пространством. Даже сейчас. Глядя в окно, за которым по городским улицам разливалась молочная марева солнечного света, он продолжал улавливать ворчливый говорок, брызжащий всё дальше и дальше, подобно отрокотавшему своё грому. «По-моему, со столярным сверлом ты переборщила. А варева-то жидковата. Может, кукурузной муки добавить?» «Уже неважно Здесь одно из двух. Либо получилось, либо нет». Том-Джон поднялся с постели и первым делом окунул голову в таз с холодной водой. В комнате Хьюла царила тишина вперемешку с храпом. Том-Джон в одно мгновение влез в штаны, сунул голову в рубашку и распахнул дверь. Первым делом ему почудилось, что комната ночью подверглась нападению злобной снежной бури, которая намела диковинного вида белые сугробы, громоздящиеся сейчас во всех углах комнаты. Хьюлл сидел за своим столом посреди комнаты, уложив голову на пачку исписанной бумаги, и храпел. Том-Джон на цыпочках пересек комнату, подобрал первый попавшийся листок бумаги, разгладил его и увидел следующее. «Король! А ежели я повешу корону на этот куст, вы, конечно, подскажете мне, если кто-то вдруг вздумает её похитить?» Галёрка. «Подскажем!» «Король!» Но ну, тогда мне осталось только разыскать свою лошадку!» Над камнем появляется голова первого убийцы. Публика. «Берегись, сзади!» Первый убийца исчезает. Король. «Ах, вы несносные! Вы ещё смеете подшучивать над своим старым несчастным королём!» Далее всё тонуло в сплошной паутине зачёркиваний, посреди которой жирнела внушительная клякса. Том Джон отбросил лист и схватил наугад другой комок. Король. Откуда ты, о гусь, о нож, кинжал, возниши в воздухе сзади, рядом, напротив, передо мною? Ты клювом, рукояткой обращён мне в нос ко мне. Первый убийца. О нет, король, почудилось-то вам? Да-да, почудилось. Второй убийца. Да-да, мой господин, я тоже вижу. опет пет, о ист, пет, только по кинжал. Судя по складкам, этот лист топтали особенно самозабвенно. Хьюл когда-то поделился с Том Джоном своей теорией вдохновения. По комнате было видно, что прошлой ночью вдохновение здесь хлестало проливным ливнем. Завороженный постижением сути процесса творения, Том Джон потянулся за очередным неудавшимся фрагментом. «Королева. Вот напасть. Я слышу звук шагов. Не муженёк ли это мой до времени вернулся? Быстрей же в гардероб и, улучив момент, смывайся побыстрее Убийца. Но как же я уйду, коль горничная ваша забрала мои тапки?» Горничная: Открывай дверь. Архиепископ: Ваше величество. Священник из-под кровати. А вот это влип так влип. Суета сует. Том Джон уже в который раз подивился последней ремарке. Судя по всему, эту ремарку Хьюл особенно любил, поскольку начинал ею все свои творения. Ответа, что она значит, Том Джон у него так и не добился. Очевидно, загадки, что и куда может сувать суета суждено было остаться нерешенной. Том-Джон мягко подкрался к столу и, задержав дыхание, вытащил стопку бумаги из-под головы спящего гнома, а на место стопки тут же ловко подложил подушку. Первая же страница гласила «Король Веренс Флем, принц Ланкерский, сон в канун дня всех пустых, ночь длинных ножей, острых кинжалов, мертвых королей, сочинение Хьюла, театр Витоллера». Комедия, трагедия в восьми, пяти, шести, трёх, девяти действиях. Действующие лица. Флем – хороший король. Веренс – плохой король. Ветревиска – злая ведьма. Гогга – не менее злая ведьма. Магератта – юная. Том Джон нетерпеливо перевернул страницу. Картина первая. Примерочная корабль пустыня улица Псевдополис. Пустынное место. Гром и молния входят три ведьмы. Пробежав глазами несколько первых листов, юноша решил заглянуть в конец. «Друзья, еще раз низкий вам поклон. Всех просим на коронование в Ланкар». Все выходят на сцену, распевая «Трам-там-там» и прочее. Падают, кружась розовые лепестки. Боги спускаются с небес, демоны вылезают из преисподней, много шума вокруг вращающегося круга и так далее. Конец. Хьюл храпел. Во сне его возносились и низвергались боги. По океанам холста проворно шныряли вольные ладьи. Картины прыгали, бегали друг вокруг друга, мелькали без остановки. Там были люди, парящие на невидимой леске и без оной. По небу проплывали воображаемые каравеллы, ведущие друг с другом воображаемое сражение. Открывались новые моря. Распиливались на двое красотки, а вокруг всего этого хихикала и бормотала, великое множество постановщиков спецэффектов. Раскинув в отчаяние руки, Хьюл мчался сквозь это великолепие, стремясь объять всё и зная, что на самом деле ничего такого нет и никогда не будет. Ведь в действительности у него имеется только несколько квадратных ярдов подмостков, скудные запасы холстины и немножко красок, с помощью которых предстояло изобразить хотя бы парочку из того бесчисленного множества образов, что населяли Хьюлову голову. Да, воистину только в сновидениях мы обретаем подлинную свободу. Всё остальное время мы на кого-то работаем.